Время действия – этот же день, послеобеденное время. Место действия – у входа в танцевальный зал, в котором занимается коллектив группы Корона. «Почему ты не делаешь мейкап?» Неожиданно остановившись у входа в зал и обернувшись, недовольно спрашивает Кюри у Юнми. Та, остановившись, в ответ задумывается. «Разве это обязательно, когда нет выступлений?» Закончив думать над ответом, задает она встречный вопрос. «Конечно!» неподдельно удивляется Хюмин. Для девушки это обязательно. Косметика подчеркивает твою красоту. Мне и так хорошо, коротко отвечает Юнми и проходит вперед, к дверям. Кюри и Хюмин переглядываются за ее спиной. Кюри, вытянув вперед губы, делает рожу и крутит пальцем у виска. Хюмин согласно кивает. Несколько позже. Занятие, на котором Юнми постоянно косячит. Похоже, сегодня не ее день. «Тамбой, соберись!» решительно требует Кюри после очередного сбоя с последующей остановкой репетиции. Юнми, о чем-то думая, неспешно поворачивает к ней голову и несколько секунд наводится на нее, фокусируя взгляд. «Э -э да, конечно, извините», говорит она, при этом продолжая о чем-то размышлять. «Простите». «Еще раз!» приказывает женщина-хореограф, И хлопает в ладоши. Включают музыку. Группа начинает повторять движения. Внезапно, прямо на полшаге, Юнми останавливается и замирает. «Юнми!» – восклицает хореограф. «О нет, опять!» – стонет Инджон, роняя руки. «Да что с ней сегодня такое?» – возмущается Джихён. «Она будет сегодня работать или нет?» «Юнэ!» – кричит в этот момент Юнми, обращаясь к своему менеджеру. «Быстро дай мне мой телефон!» Юне, до этого сидевшая на полу у стенки зала и с тревогой наблюдавшая за поведением своей подопечной, вскакивает на ноги. С испуганным видом, делая поклоны в сторону хореографа и участниц группы, она перебегает от стены к Юнми и дает ей телефон. Та берет его, ловким движением вынимает из него стилус и начинает что-то быстро набирать им на экране. Все молча наблюдают за ее действиями. Продолжая тыкать стилусом в экран, Юнми делает небольшой шажок, потом другой, еще один, пока не упирается в стену. «Божечки мои!» – изумленно произносит Инджон, смотря на Юнми, стоящую лицом к стене и не отлипающую от своего телефона. «Она нормальная?» Несколько часов спустя. Вечер. Телефонный звонок от Юнми к Юне. «Санбэ, простите, что потревожила». «Да, Юнми, слушаю тебя». Что-то случилось? Юнэ Сэн мне нужна ваша помощь. Президент Сэн дал мне указание написать песню для благотворительного концерта, который будет в конце месяца. И что если мне потребуется пропустить занятия с группой, мне следует обратиться за этим к менеджеру Киму. Так вот, у меня есть мелодия и слова, которые нужно еще чуть-чуть доработать. Думаю, вечером мне на это хватит, а завтра мне нужно будет поработать с синтезатором. Прошу вас, Сэнбэ, организуйте мне завтра это. Ведь мой персональный менеджер вы, а не менеджер Ким. Да, Юнми, хорошо, я все сделаю. Спасибо, что позвонила мне. Я ведь действительно твой менеджер. Думаю, песня у тебя получится отличной. Девочки будут довольны. Ммм, Сэнбэ, тут такое дело. Песня получилась для мужского голоса. Думаю, она лучше всего подойдет для Сыхона. Для Сыхона? Да, так вышло. Нужно будет сказать об этом президенту, но потом, когда я закончу с композицией. Ладно, хорошо, я поняла тебя. А какое название будет у твоей песни? Ты уже придумала? Ммм, пока горит свеча. Такое название, Санбе. Очень хорошее. Отлично подходит для темы концерта. Ты молодец. Спасибо, Санбе. Время действия. Следующий день. Утро. Место действия, общежитие короны, комната для приема пищи завтрак. Все старшие участницы уже давно за столом. Не хватает только самой младшей. Вот в двери входит Юнми. За столом мгновенно прекращаются и без того вялые утренние разговоры, и все дружно начинают за нею наблюдать. У Юнми закрыт левый глаз, еще спит, а правый полуоткрыт. Досыпая, Она скармливает сонному мозгу то, что видит. Юнми не умыта и не причёсана. На её голове воронье гнездо. Шаркая ногами и покачиваясь, она подходит к шкафчику с посудой, берёт оттуда кружку из прозрачного стекла, прихватывает пачку с питьевым йогуртом, идёт и садится за стол на свободное место. Ставит перед собою кверху дном кружку и начинает наливать в неё йогурт, который, стекая по стенкам, растекается лужей по столу. У Юнми от этого зрелища в удивлении открываются оба глаза. «Ай, чего ты делаешь?» – подскакивает сидящая рядом Кюри. «Совсем уже, что ли?» «Кто придумал корейский язык? Отрубить тому голову? Как же на него трудно переводить с русского? Весь он какой-то заковыристый, с острыми углами, шипящий, бубнящий носовыми звуками». Я не перевел Макаревича на корейский. Просидел до полчетвертого. В итоге ноль. Подъем в моей казарме в 6.15. Ай, изверги. В глаза как песка насыпали. Спать хочу. Хочу спать. А это что еще за чудо такое? Наливаю в кружку йогурт, а он стекает по стенкам и растекается по столу. А внутрь не попадает. Невесомость что ли? Да вроде сижу, а не летаю. Ай, чего ты делаешь? кричит Кюри. «Совсем уже, что ли?» Открываю оба глаза. «Вот черт!» Поставил стеклянную крошку дном кверху и удивляюсь, чего йогурт внутрь не попадает. «Ну я идиот!» «Зачем сидел столько?» «Нужно было все еще в час ночи бросать, раз не получается». «Не, уперся!» Решил кому-то что-то доказать. Ничего не доказал и не выспался. Глубоко вздыхаю, смотря на лужу на столе. «Хорошо, скатёрки на нём нет. Голая столешница». «Извините», — говорю я. «Сейчас уберу». «Ты во сколько вчера легла?» — спрашивает меня Инджон. «Где-то около четырех, говорю я, вставая со своего места и направляясь на поиски тряпки, которая должна быть где-то у раковины. «Ты нарушила распорядок дня», — сообщает мне Инджон. «Мешала всем спать. И сегодня не сможешь работать». «Опять из-за тебя придется повторять одно и то же по десять раз». Стоя ко всем спиной у мойки, я пожимаю плечами. «У меня был приступ творчества», – говорю я, беря тряпку и поворачиваясь. «И что? Все должны из-за этого не спать?» – с возмущением спрашивает Инджон. «Я скажу об этом менеджеру Киму». Говори, не возражаю я и иду к столу возить по нему тряпкой.